Глава восемнадцатая «Ну же, миледи, смелее!» Парнишка придерживал под узцы спокойную лошадь белосерого окраса, поглаживая ее по морде. «Она смирная, самая послушная из всех, поверьте!» Солнце стояло в зените, легкий ветер шевелил листья деревьев, невдалеке звенел водой каскад. Паренек уговаривал меня уже добрых минут десять. Но я стояла в стороне, испуганно глядя на эту махину на четырех мохнатых ногах с копытами. Кобыла тоже на меня поглядывала с сомнением, дожевывая выданный ей пучок травы. Кажется, думали мы с ней об одном и том же, не желая друг с другом знакомиться. — Ладно. Я собралась духом и медленно шагнула к лошади. — Вот так, миледи! Приободрил меня мальчишка, которого поставили учителем по верховой езде. — Подходите спереди. «Угостите снежинку!» Он протянул мне половину яблока. Я дрожащей рукой взяла плод, оглянулась на Лану, которая первую половину дня проводила в комнатах для слуг, где ее всему обучали, а вторую уже со мной. Девушка пока не делилась впечатлениями, но, судя по тому, как горели ее глаза, она не жалела о сделанном выборе. «Так, давай только руку ты мне откусывать не будешь!» Дрожащим голосом Предложила я, протянув кобыле угощение. Та фыркнула, сглотнула траву и потянулась ко мне. Втянула большими круглыми ноздрями воздух и приблизилась к руке. Клянусь, я держалась из последних сил. Но когда теплые мокрые губы мазнули по коже, вздрогнула. Послышался хруст. Эта кобыла забрала яблоко и теперь озорно им хрустело, насмешливо глядя на меня а я почувствовала себя последней в мире трусихой. Лошади, блин, боюсь. Еще даже до того, как залезла на нее. Стоило только подумать о том, что мне на этот шкаф еще как-то взгромоздиться надо. Как коленочки ослабели. Алина, соберись. Отвесив себе мысленную пощечину, я провела ладонями по бедрам в узких коричневых брюках для верховой езды и повернулась к мальчишке. «Все отлично, миледи!» Лучезарно улыбнулся он мне. «Попробуем сесть в седло?» «Да!» Сдалась я. От дамского седла я отказалась. Езда боком не внушала мне никакого доверия. «Хорошо, смотрите!» Парень подтолкнул к лошади высокий коробок. «Позвольте вам помочь, ваша светлость. Эту ногу в стремя, да. Аккуратно хватайтесь за луку. Вот это, да. Вы прямляетесь. Перекидывайте вторую и мягко опускайте седло, миледи, только мягко, чтобы не повредить лошади спину. И я сцепила зубы. На спину кобыли я забиралась в какой-то прострации, выполняя все указания. И даже была похвалена после того, как оказалась в раскоряку на этом дышащем шкафе. А вот когда мне вручили поводья, стало как-то не по себе. Я старалась запоминать все, что говорил парнишка о том, как держаться в седле, как управлять лошадью, но стоило снежинке сделать первый шаг. Как у меня внутри все оборвалось, и в голове стало пусто. «Выдох! Выдох, Алина!» «Права же я как-то получила. Значит, управлять транспортом научиться могу. Лошадь такой же транспорт». Именно так я успокаивала себя первые несколько минут, пока Снежинка спокойно шла по ровной тропинке. «Хорошо, миледи, хорошо! Сегодня пока шагом, не стоит торопиться!» Вот с этим я была согласна. Кататься на лошади оказалось куда сложнее, чем показывают в фильмах. Там актеры просто хоп, запрыгнули в седло и понеслись. «Ага, как же! Я, если так сделаю, на первом же повороте свалюсь и сломаю шею!» «Не пессимизм, как говорила Кристинка!» а здоровый реализм». Через полчаса я даже начала получать удовольствие. Снежинка легко управлялась, поворачивала, когда я тянула в нужную сторону поводья, и вообще не возмущалась. Оглянувшись, я нашла глазами Лану, которая смиренно топала следом, не оставляя меня одну. «Лана, а ты умеешь ездить верхом?» поинтересовалась я у девушки. «Немного, миледи», смущенно отозвалась она. — Думаю, тебе тоже стоит научиться. Тебе ведь меня везде сопровождать придется. Лана подняла на меня загоревшиеся восторгом глаза. — Вот кому надо на лошадях рассекать. — Скажите, а вы можете одновременно обеих учить? Поинтересовалась я у преподавателя, который тоже шел рядом. — Конечно, миледи, — подтвердил он с превеликим удовольствием. — Тогда включите в оплату обучения еще и моей служанки Пусть герцог раскошелится. Уроки верховой езды потребуют куда меньше вложений, чем зерно для людей. И пусть только попробуют упрекнуть меня в этом. Ответных претензий у меня уже воз и маленькая тележка. Занятие продолжалось, а я впитывала информацию как губка. Сейчас мозг должен был работать на все 200%. До приезда делегации из столицы все дни у меня были расписаны. Складывалось такое впечатление, что герцог просто пытался занять меня учебой, чтобы не мешалось под ногами. Но, честно говоря, это мне было на руку. Сегодняшним утром у меня было занятие с преподавателем этикета, а вечером я планировала засесть за книги по магии. Если уж Адель оказалась чародейкой, нужно с этим преимуществом разобраться. Так я думала, еще находясь в седле. Но после того, как урок закончился, а мне помогли скатиться по высокому лошадиному боку, чтобы вновь почувствовать под ногами земную твердь, силы закончились. Вечером и хватило у меня только на чтение без практики. К слову, читала я уже куда лучше. Писать тоже стало сносно, хотя клякс до сих пор ставила предостаточно. Следующим утром опять было занятие по этикету, на котором мне мощно полоскали мозг. В обед отдушены танцы. После музицирования, от которого я решила отказаться, стоило только увидеть инструмент, похожий на арфу. Пробовала я как-то учиться играть, правда, на гитаре, но успехом в любом случае это затея не увенчалась. В таком бешеном режиме прошла неделя. Я пыталась освоить новые навыки, параллельно читая книги и рассматривая до черных точек перед глазами карту материка. С магией не клеилась, Несмотря на то, что я пыталась воспроизвести самые простые чары, которые требовали только одного слова или щелчка пальцами, не клеилось и все тут. Зато в один из дней снежинка пробежала от одного конца дороги до другого, а я сидела на ней, вцепившись в поводья клещом и тихо подвывала, но удержалась в седле. Лана куда успешнее управлялась с лошадью. Но это и неудивительно. А потом наступил день, на который было назначено занятие по фехтованию. Да, я хотела научиться защищать себя в случае еще одного нападения. Но теперь мне казалось, что магия для этого сгодится куда лучше. Вот только занятия были назначены, а чары по-прежнему отказывались подчиняться. И я уже даже начала опасаться того, что все то, что случилось в моей спальне, было просто глупой шуткой Роналда. Мог ли он подставить меня? Но зачем? Да, герцог магией владел. Это я уже видела. Но тот ожог. Нанес ли он его себе сам ради какой-то выгоды в будущем? А почему нет? Муж Адель явно вел какую-то свою игру. Леди Тьент! веселый голос нагнал меня в момент когда я вместе с ланой углубилась в парк занятие должно было проходить на открытом воздухе но я никак не ожидала вместо преподавателя увидеть тут тамаша лорд мануа удивление просочилось в голос что вы тут делаете а разве вам не сказали удивился он вскинув брови вашим мастером буду я ледитььян мастером нахмурилась я не сразу осознав что это может значить. А потом сложила два плюс два и удивленно ахнула. «Вы?» «Согласен. Роналд на эту роль подошел бы лучше». Улыбнувшись, он развел руками. «Но могу вас заверить, что и я неплох в обращении с холодным оружием». И верить на слово я не стала. Только кивнула в сторону двух коротких деревянных мечей, которые мужчина принес с собой. «Думала ли я когда, что возьму в руки оружие?» нет. Но, похоже, пора перестраиваться под новые реалии и выйти, наконец, из стадии отрицания. «Не спешите, ваша светлость!» покачал головой лорд Мануа, опуская тренировочное оружие на землю. «Для начала вам нужно понять одно. Любой мечник в королевстве Флемур, скорее всего, будет лучше вас. Потому оружие — это последняя вещь, на которую вам стоит рассчитывать. Лучше бегите, прячьтесь и зовите на помощь». И только если ничего из этого невозможно, вытаскивайте клинок из ножен. Это понятно? Впервые за все время нашего общения Тамаш говорил серьезно и смотрел без улыбки в глазах. Это настолько меня впечатлило, что я просто кивнула. Ну, хорошо. Мужчина вздохнул, будто ему самому не нравилось все то, что тут происходило. Тогда начнем. Я зря надеялась что мне сразу же выдадут в руки меч и начнут объяснять, как защищаться. Нет, все занятие Тамаш показывал различные стойки, заставлял меня их повторять и следил, чтобы я все делала правильно. К мечам мы так и не притронулись, но устала я, как собака. «Вы быстро схватываете, леди Тьен», — похвалил меня напоследок Тамаш. «Очень хорошо». В этом я с ним согласна была лишь отчасти. «Стойки мне мало чем помогут, если сейчас из-за угла выпрыгнет очередной убийца. Но, может, я просто слишком мрачно мыслю?» Все же попытка убить Адель не увенчалась успехом целых два раза. Может, убийца успокоится и поймет, что это не его вариант. «Леди Адель». Лана обратилась ко мне настолько тихим голосом, что я даже не сразу поняла, что произошло. «Да?» Я повернулась к девушке а зачем вам это еще тише спросила она кивнув в сторону парка из которого мы уходили вы ведь замки под защитой такого количества воинов было два покушения честно ответила лане герцогу известно только об одном а вы не расскажете ему о втором спросила она я оглянулась на тамаша который уходил другой тропинкой и покачала головой нет «Но ты должна знать, что тут не так безопасно, как может показаться». «Да разве может быть безопасно на границе с мертвыми землями?» — хмыкнула она и уже стыдливо опустила глаза. «Простите, ваша светлость, я не должна была». Лана, я остановилась и строго посмотрела на нее. «Мне нужна не только служанка, но и человек, который скажет мне правду. Любую». Человек, который готов подсказать или остановить, если видит, что я делаю ошибку. Ты можешь говорить все, что думаешь, и все, что знаешь, поняла?» Она хлопнула глазами и кивнула, а я облегченно выдохнула. «Хорошо, что удалось поймать этот момент самоцензуры у Ланы. Все же мне нужен помощник родом из этого мира, человек, который всегда будет рядом и будет на моей стороне». Лана для этой роли, как мне казалось, подходила отлично. — Так что же ты хотела сказать? — подтолкнула я девушку. — Мы живем вместе где опасно почти все, — смущенно проговорила она. — Близость мертвых земель сама по себе опасна. Это все, что я хотела сказать, миледи. Я кивнула. — В этот раз ничего серьезного, но в будущем ее откровенность может не раз выручить. — Миледи. Лана заговорила уже в коридорах. — Могу я спросить? — Конечно. — Вам удалось что-то узнать о судьбе моего брата? Ее голос задрожал, а я мысленно отвесила себе подзатыльник. С герцогом я поговорила, а вот Лане рассказать забыла. — Тебе не о чем беспокоиться, — уверила я. — Их никто не погонит в мертвые земли, по крайней мере, в ближайшее время. Лана заломила руки. — Герцогу не нужны напрасные смерти, — добавила я отметив, что мои слова не сделали лучше. Но я попробую еще договориться о том, чтобы Брю и вовсе отпустили домой. «Спасибо вам, ваша светлость!» — одними губами прошептала девушка. Больше она ничего не сказала, да и мне добавить было нечего. Хотела бы я пообещать, что с ее братом ничего не случится, но не могла этого гарантировать. А пустые обещания всегда делают только хуже. Остаток дня за книгами по магии я провела в дурном настроении. Не шли у меня из головы слова Ланы, не шел ее старший брат. И герцог, с которым я понятия не имела, как договариваться. Да еще и с заклинаниями не клеилась. Надо будет искать наставника, похоже, раз сама я с этим справиться не в состоянии. Интересно, а эту просьбу Роналд одобрит после того, как я обожгла его? Шанс узнать подвернулся неожиданно быстро. Вечером стоило только солнцу начать опускаться к закату. В дверь покоев постучали. Лана, которая тихонечко сидела у окна и вышивала, кинулась открывать. «Ваша светлость!» — охнула она, а я при этих словах медленно отложила книгу и повернулась на пуфе. У дверях стоял Роналд Этьен собственной персоной. Только за ту неделю, что мы почти не виделись, он стал выглядеть хуже. Под глазами залегли тени, несколько мимических морщинок на лбу стали видны отчетливее. Но и общий вид был какой-то помятый, будто мужчина не спал несколько дней. — Ваша светлость! — теми же словами поприветствовала я мужа Адель, только произнесла их куда холоднее ланы. — Леди Этьен! — в тон отозвался мужчина, шагнув внутрь. — У нас с вами есть незавершенное дело. какое именно Я взглядом попросила Лану остаться. Знала я одно незавершенное дельце, и его завершать мне с чужим мужем как-то совершенно не хотелось. И идея, — приказал Ланья Роналд. Девушка бросила на меня испуганный взгляд. А слушаться главы она не могла, он стоял выше меня. А значит, и его слово весело больше. Вас начали смущать свидетели? Я спросила первое, что вообще пришло в голову. Оставаться с ним наедине я точно не хотела. Последний раз это закончилось испорченной рубашкой и горелой плотью. — В прошлый раз они смутили вас, — ответил колкостью мужчина. — Хотя это традиция вашей семьи. У меня холодок пробежал вдоль позвоночника. Значит, он все же явился за той самой первой брачной ночью. Так, как выкручиваться в этот раз? Мне не здоровится ваша светлость. Слишком резко отозвалась я. — Мне кажется, вы слишком много надежд возлагаете на этот необходимый процесс. Прищурившись, отозвался он, шагнув ко мне. — От вас многого не требуется, дорогая супруга. — Черт! — Ваша светлость! Я отшатнулась и бросила взгляд на Лану, которая застыла в дверях, не зная, что делать. — Вы слишком торопите события. — Тороплю? От такого заявления Роналд даже притормозил. мы женаты если вы не забыли, и у вас есть обязанность, указанная в договоре». Да я этот договор в глаза не видела, и вообще не обо мне в нем говорится. Я бы хотела вначале ознакомиться с этим договором. Выпалила я, сделав еще один резвый шаг назад. «Вы мне не доверяете?» — искренне удивился мужчина. «Увы». В моем прошлом положении невозможно было прочитать документ. Так что, кто знает, какие еще условия туда были вписаны, о которых я не знаю. Вцепилась я в эту отмазку стальную хваткой. Хотелось бы знать все, о чем в нем говорится, и к тому же, точно ли наш брак – свершившееся событие. Я была не в том состоянии, чтобы адекватно участвовать в подобной церемонии. «Смею вас огорчить!» С насмешкой протянул мужчина. Но да, мы с вами муж и жена. Обряд был проведен с благословения его величества и с одобрения богов. Прямо-таки богов. Что-то слабо верится. А вам, как супруге, продолжил вещать Роналд, не полагается даже видеть, не то что читать документ, который был подписан вашим отцом, и мужем во время заключения брака. Отлично они тут устроились. Можно мне адвоката? Стоило только об этом подумать, как тишина за окнами взорвалась воем труп. То ли местные боги заметили, в какую я передрягу попала, а значит, никакого одобрения они не давали. То ли просто повезло. Но опоздавшая делегация из королевского замка подобрала самый лучший момент, чтобы объявить о своем приезде.